Глава вторая. За несколько часов до встречи с демоном в комнате. В аудитории сидело не больше двадцати адептов, смотрящих куда угодно, только не на вошедшую меня. «Добрый день!» — поприветствовала я ребят, проходя к столу. Меня окинули скучающими взглядами. «Я ваш новый магистр по демонологии», — представилась я. «Меня зовут Лия Дайренти». «Зачем нам демонология?» вздохнул парень у окна с черными волосами и рыжей челкой. Нынче так было модно, и молодые люди посещали салоны, красить челки в самые яркие цвета. Всем известно, что демоны в нашем мире не появляются. Для чего тратить время? Парень даже не пытался сделать вид, что ему интересно. Я нервно закусила губу. Да, Приятное начало лекции. Таким темпом... Работы мне не видать. Нужно как-то растормошить аудиторию. А будет вам известно, что иногда они все же проникают в наш мир, — попыталась возразить я. Раз в сотню лет зевнул кто-то с задних парт. Я усмехнулась. Пожалуй, демонология скоро станет совсем не нужна. И все же уверенно поинтересовалась. Как вы думаете, какова вероятность что, выйдя на улицу, вы встретите демона». «Один к тысяче», — гоготнул чей-то звонкий девичий голосок. «Пятьдесят на пятьдесят», — резанула я. Аудитория смолкла и удивленно на меня посмотрела. Слава Всевышним, я все же умудрилась вызвать у них хоть какой-то интерес. «Это почему?» — спросила девушка, сидящая напротив моего стола, В первом ряду. Светловолосая, похожая на куклу с огромными фиолетовыми глазами. Ну, либо вы его встретите, либо нет, улыбнулась я. Раздались смешки, и на лицах студентов появились ответные улыбки. Вот и замечательно. Внимание я привлекла. А теперь более серьезно. Я начала выкладывать нужный инвентарь из своей сумки. Демоны действительно покинули наш мир. После заключительной темной войны, Был подписан пакт о разделении миров. В то же время великими магами была поднята грань. Переходить ее, без предварительного согласия обеих сторон, осознанным созданием, строго запрещено законами всех миров. Но давайте не будем забывать о мелких темных тварях и низших демонах. Они не способны на логические поступки. У них низкий порог интеллекта, И вполне вероятно, что подобное существо может попасть в наш мир по недоразумению и из собственной глупости. И если кому-то из вас повезет быть тем самым одним тысячным, то именно вы с ним встретитесь. Сейчас в этом институте учатся пять тысяч адептов. А значит, согласно вашей теории, пятеро из вас вполне могут встретиться с демоном или низшим темным созданием. Вполне вероятно, это будет кто-то из вашей группы. А учитывая закон всемирной подлости, им станет тот адепт, который отказался вникать в демонологию. Аудитория молчала. Никто уже не улыбался, не слышали смешки. Ребята напряженно слушали меня. «А что делать, если демон появился?» Тихо спросила девушка с дальних рядов. Я вскинула голову, обводя всех взглядом. «Нужно знать всего несколько простых правил. И этому вас научит наука демонологии. Вы сможете не только обезопасить себя, но и отправить демона назад в темный мир или уничтожить». «Прямо в темный мир?» — усомнился тот самый паренёк с рыжей челкой сидящего у окна. «Именно. Главное — знать основное правило», — подтвердила я. «И какое же основное?» Тут же полюбопытствовал он. «Основное?» Произнесла я, смотря прямо на спрашивающего. «Знать имя демона». «А как его узнать, если мы впервые его видим?» Усмехнулся кто-то из среднего ряда. Я обвела аудиторию взглядом. Выдержала минуту и глубоким менторским тоном произнесла. «Появление демона или темной твари невозможно не заметить». «В этот самый момент рядом с ним всегда тьма». Внимательно слушайте, что она скажет. Она шепнёт его имя. Но если вам повезло встретить демона, уже вышедшего из тьмы, то... Я загадочно улыбнулась. Эту тему мы пройдем завтра. Сегодня же я вам покажу заклинание вызова демона и возвращение его в темный мир. Позже мы также пройдем защитные артефакты демонологии. Среди адептов послышались заинтересованные перешептывания. Живого демона? Прямо сейчас? Вау! Тишина в аудитории, приказала я. Главное, мне сейчас сосредоточиться и чтобы никто не мешал. Для вызова я нарисовала у доски пентаграмму, разложила артефакты на конце лучей, прорисовала внутри круг и уверенно встала в шаге от предполагаемого портала в темный мир. «Слушайте меня внимательно», — обратилась к адептам. «Очень важно... Все произносить правильно и четко. Запоминайте, как это делаю я. И шипящим голосом я начала заклинание вызова: Астаркала грал, Арнор, Аршер, Гришари, Тарлар. Неужели прямо сюда демон выйдет? Снова засомневался студент, сидящий у окна. Я его уничтожить была готова. Глянула убийственно. Он смолк, а я продолжила. Али ярма «Бред!» Снова раздался голосок невыносимого студента. «Лично я не верю, что демон прямо сюда придет. Да и все ваши рассказы, бред! Десять тысяч лет не было демонов, а тут вдруг именно мы должны их встретить. Да их еще наши внуки не увидят». Я очередной раз запнулась. Раздраженно глянула на паренька. Встретилась с насмешливым, если не сказать надменным взглядом. Хотела бы я ему сказать, но любое лишнее слово в лучшем случае прервет заклинание, в худшем извратит. И тогда невесть, кто может выйти из тьмы. Лия-ми-стария, напряженно выдохнула я. Ого! Громко воскликнули с задних рядов. Астра-хого-кроко. Я чуть не подпрыгнула от ярости. Неужели так трудно просто промолчать? Вот точно. Последнее слово я сказала не так. Что-то в моей интонации сбилось. Такого никогда у меня не было. Все же нужно будет потренироваться, не обращать внимания на внешнее окружение. Эх, всю работу запорола. Лучше бы осталась дома и готовилась к помолвке. А теперь еще и перед ректором будет очень стыдно. Такие рекомендации хорошие. Она деле опозорилась. Я уже было хотела просто свернуть все и уйти, но пентаграмма привычно осветилась, края осыпались вниз, прорывая грань нашего мира и выпуская облако тьмы. Из него потянуло холодом. Тьма замерла напротив меня, преобразилась, образовывая силуэт. Я вся обратилась вслух, готовая запомнить имя демона, которое она вот-вот шепнет. Голос ее был тихий и шелестящий. «Кена!» — начала она, и... «Мамочка-демон!» — громко взвизнула девушка на первом ряду, увидев уже довольно четкие очертания и начисто прерывая голос тьмы. Я про себя выругалась. «Тьма, тьма! Мне же его обратно возвращать!» «Да ладно! нише вернуть проблем не будет! Главное, начало имя не слышала!» «Да и заклинания быстрого возврата помню!» Для туповатого существа имя даже не обязательно. Это были первые мысли. Ровно до того, как я не глянула на демона. В следующий момент меня бросил в холод, пробивший все мое сознание. Демон был выше меня головы натри, серебристыми витыми рогами, крупными копытами и истинно черной шкурой. Странно, это не тот, кого я вызывала. Я вызывала демона из породы риса. Маскулистого, с огненным взглядом, витыми рогами, крупными копытами и вытянутой мордой. Яркий представитель полудикого демона. С интеллектом в зачаточном состоянии. А этот... Постойте, постойте, он точно не рис. Особенно меня испугали серебристые рожки. Мама дорогая, про себя завопила я от ужаса. Огромный, величественный демон в черном шелковом плаще с золотой медалью на груди и со странным выражением морды, еще не осознавший, что произошло, и оттого вид его пока торжественный. Похоже, я его с какой-то церемонии вытащила. В передних вытянутых лапах демона избивался огненный браслет, и, судя по всему, он его кому-то собирался надевать. Пару секунд мы смотрели с ним друг на друга. А созерцания обоих отвлек тот самый браслет. Он вспыхнул, превращаясь в тонкую огненную плеть. Одна сторона сковала запястье демона, а вторая метнулась и обхватила мою руку. Я вскрикнула от неожиданности и быстрой боли. Выражение морды демона тут же изменилось. Рот озлобленно скривился, а глаза полыхнули такой потусторонней яростью, что я поняла. Пожалуй, единственный шанс на приличную работу я успешно провалила. Но я все же отличница демонологии. Бывало, отправляла в ад совершенно диких особей. Диких, но передо мной стояла осознанная личность. Мало того, осознанно озверевшая. И, о боги, судя по рогам, эта личность была из высших демонов такое же имя шепнула мне тьма кено а дальше у высших имена длинные так мы учили на лекциях по вызовам или может мне все же повезло и то что я успела услышать это все его имя в такое везение я верила мало но выбора у меня не было а строкам кено выкрикнула я громко в тот момент когда огромная лапа размахнулась чтобы судя по всему меня раздавить. Благо, я успела выставить перед собой щит. Он зазвенел от удара, демон зарычал, и в этот момент тьма снова разверзлась. Но как-то странно. Она выгналась дугой, задрожала, словно сомневаясь. Я, что было сил, снова закричала. строкам, Кенна!» Тьма дрогнула. Демон издал нечто наподобие «Как ты у...» Последнее было, когда чёрная бездна все же проглотила разъяренного демона и сама пропала. В аудитории стояла тишина, такая, что можно было услышать, как бьется о стекло окна нервные насекомые. Я, тяжело дыша, повернулась к студентам. Молчание. Гробовое. Адепты сидели, вцепившись пальцами в парты и смотря на меня широко раскрытыми глазами. «Можно я в туалет выйду?» пискнул тот самый у окна, не верящий в демонов. Можно, растерянно выдохнула я. И дрожащим голосом добавила. Пожалуй, на сегодня лекция закончена. Все свободны. Из аудитории адепты выходили ошарашенные увиденным. А едва кабинет опустел, я тяжело плюхнулась на стул, переводя дыхание. Вроде все получилось, но... чего мне казалось, что имя демона не совсем то, что я произнесла? Еще бы. Я проговорила его не полностью. Хотя от чего мне переживать? Тьма унесла его обратно. И это главное. Я вызвала демона и отправила его назад. Но как-то гнетущее тяжело было на душе. В задумчивости я смотрела на то место, где еще несколько минут назад стоял пылающий яростью демонюка. Коснулась руки там, где по ней проползла огненная плеть. Руку ощутимо жгло. Я присмотрелась. Ожог был странный. Затейливый узор, обвивающий запястье. Сливающиеся огненные лозы, чуть светящиеся. Я осторожненько провела по рисунку рукой. Боль прошла, уступая место теплу. То разлилось по всей руке, а следом по телу. Этого еще не хватало. Очень похоже, что... «Поздравляю вас, Лея Дайренти!» В аудиторию вошел ректор. Я отропливо спрятала руку за спину, натягивая рукав пониже и постаралась улыбнуться. «Это было впечатляюще!» Восторженно воскликнул он. «Я попал только на завершение ритуала. Проходил мимо, услышал гром и молнии, смотрел сквозь приоткрытую дверь. Входить не рискнул, чтобы не сбить вас. Я же понимаю, как это ответственно!» «Отправляет демона обратно в темный мир!» «Тут ведь главное сосредоточиться!» «Не только у адептов! У меня возник интерес к демонологии!» Он подошел и хлопнул на стол предо мной папку. «Можете не утруждаться посещением моего кабинета. Вот ваш договор. Ознакомитесь, подпишите. Завтра жду вас на лекциях. Я тут же забыла о произошедшем, с радостью схватила папку». Из института выпорхнула счастливой птахой. Еще бы! Меня взяли? Взяли в самый элитный институт Альбандера. Сказать, что я была счастлива, ничего не сказать. Ровно до того момента, пока не вернулась домой и не вошла в свою комнату. Я смотрела на демона. Он смотрел на меня. На породистом лице не было и тени и злости. Наоборот, он обворожительно улыбался, и краешком моей простыни скромно прикрывал свое нескромное достоинство. Демон был в человеческом обличье. Никаких клыков, копыт и хвостов. Хоть на этом ему спасибо. Но это не уберегло меня от того, что сначала сердце ухнулось куда-то вниз, а после пульс молоточками застучал в висках. — Мама дорогая, сейчас придет мой жених. Я кинулась к демону, собираюсь его выставить, спрятать, деть хоть куда-нибудь. Потом буду решать, как его назад в темный мир отправить. Вот только стоило мне коснуться демонюки, как узор на моей руке ожил, и точно такой же осветился у демона. Они запылали, возвелись над нашими руками, сплелись в один и... Щелк! Я ощутила, как на моем запястье застегнулись узы. Красивые такие, в виде алого узора с лилией. У меня земля пошла из-под ног. Теперь уже сомнений не было. Это узы помолвки. Помолвки с демоном. Тепло разлилось по телу. А мне заметно дурно стало. Я с ужасом смотрела на собственное запястье. Узор проникал в кожу, впивался в нее, извивался словно лоза отчетливо вырисовывая брачный орнамент. Алый перешел серебристый, означающий мой рот, и истине черный, вероятно, демонический. Нечистая мать! Выходит, я демона вытащила с брачной церемонии. И теперь те самые узы, которыми он должен был наградить свою суженую, оказались на мне. Тьма меня разбери. Демон и эльф. Я в панике заметалась по комнате, уже не обращая внимания на ногову мужика в собственной постели. У меня проблемы куда серьезнее нарисовывались. Еще немного, и будущая светлая жизнь с родовитым рондером накроется медным тазом. Я должна избавиться от уз. Ведь они не позволят никому другому, кроме внезапного женишка, коснуться меня. Узы будут защищать и оберегать. Если бы я была той самой уважающей себя эльфийкой, то непременно грохнулась бы в обморок или впала в истерику. Мне было не до обмороков и истерик. Вот-вот послышится стук колес кареты моего истинного избранника. Необходимо срочно все исправить. Хорошо сказано, срочно. Как? Я смотрела на демона. Тот явно был удивлен моим поведением. Он приподнялся на локте, и заискивающе спросил «Дорогая моя, что-то не так?» и маняще сверкнул на меня демоническими глазами. «Дорогая? Что не так?» «Стоп!» Я осторожненько к нему приблизилась. Вернее, к кровати, на которой тот лежал, по всей видимости, в ожидании меня. «Ты помнишь, кто ты?» «И что ты здесь делаешь?» «Я твой жених». — ответил он более чем уверенно. — И здесь ожидаю свою прекрасную невесту. — Просто очаровательно, — чуть было вслух не застонала я. А ведь в аудитории Диманюка не считал меня прекрасной и, судя по выражению морды, хотела отправить к працам. Хорошо, что мое заклинание почти начисто выбило его память. Я не погибну прямо здесь и сейчас. Хотя что хорошего. У меня в комнате голый демон, а на руке узы с ним. Все не так должно было быть. Я не собиралась выходить замуж за демона. У меня есть жених. «Святые хранители», — раздалось от двери голосом моей сестры. Я все же застонала. Только этого мне не хватало. Тая, как всегда, вовремя. Я медленно к ней повернулась, ощущая, что устаю на краю собственного личного краха. «Лия!» — язвительно воскликнула та. Судя по взгляду сестры, она была ни капли не смущена видом демона. «Что это за прекрасное создание в твоей кровати?» Я одним прыжком оказалась рядом с Таей и захлопнула за ней дверь. Ухватила за руку. «Только тихо. Все не так, как ты видишь. и Еще бы!» — не смогла сдержать саркастической ухмылки сестра. Голый мужчина в твоей спальне перед приходом жениха. Уверь меня, что это почтальон занес послание от твоего суженого. Я закатила глаза. Умоляю, только тихо я все объясню. Это жуткое недоразумение. Только для начала я тяжело вздохнула. Нам нужно его куда-то спрятать. Меня спрятать? Искренне удивился демон и приподнял бровь, после чего сел, Закутав торс в тонкое покрывало. «Хорошенький», — улыбнулась сестра. «А голос какой?» «О, сирены отдыхают». «Не смотри на него», — взъелась я. «Он же голый». «Ну, не то чтобы совсем», — скользнула взглядом по рельефной фигуре демона-сестрица. «От такого не хочется и глаз отводить. Ты где его нашла? Сейчас же отвернись», — разозлилась я и повернулась к демону где ваша одежда?» «Одежда?» Он приподнял бровь. «А где моя одежда?» «О боги!» — взвыла я. Оглянулась. Никакого намёка на демонический наряд в комнате не было. Судя по всему, начало имени демона, произнесенное мною в аудитории, смогло отправить в преисподнюю только часть темного существа, Причем прикрывающую его часть. Все остальное теперь сидело перед моими в край ошалевшими очами. Я рванула к шкафу, выхватила из него банный халат и швырнула демону. «Прикройся!» Демон встал и послушно накинул халат, после чего прошелся хозяйской походкой по моей комнате и вальяжно устроился в кресле, снова устремив влюбленный взор на меня. «А теперь будь добр», — ласково попросила я. «Скажи свое имя». Демон улыбаться перестал и свёл брови. Минуту мы стояли, наблюдая за мыслительным процессом. «Я есть Альфа», — выдал демон. Я застонала. «А я Омега», — захохотала сестра. Демон нахмурился. «А как меня зовут?» Я рухнула в соседнее кресло и, схватив лежащую на столике газетку, начала ею обмахиваться хуже некуда. Как и предполагала демонология, демоны забывают свое имя, проходя через портал в наш мир. У Таи улыбка начала медленно сползать. Похоже, сестра поняла происходящее. — Лия, ты серьезно? У тебя в комнате демон, имя которого ты не знаешь? — я пожала плечами. — Ну, как, не знаю. Начинается оно на кино. А вот дальше... Сестра за голову схватилась. «Ты с ума сошла? Ты вызвала демона и не помнишь его имени? Он же не сам пришел, ты же понимаешь?» Я угрюмо смотрела на сестру. «Ещё бы, конечно, понимаю. Вот если бы он сам пришел, можно было вас звать к тьме, и та бы сказала его имя. Но я вызвала демона сама, и имя мне было сказано. А Значит, тебе необходимо узнать его имя», воскликнула Тая. И чем быстрее, тем лучше. У тебя помолвка на носу. Она с сомнением посмотрела на гостя. И демон в комнате. Мне кажется, такой сюрприз навряд ли понравится Рондеру. Демон, все это время смотрящий на меня, вдруг совершенно четко и требовательно спросил, кто такой Рондер? Почему я не должен понравиться ему? И что у нас там, любимые, с первой брачной ночью? Первая брачная ночь. Ах да, я чуть не забыла. У демонов первая ночь происходит сразу после помолвки. И до свадьбы они живут вместе, чтобы понять, стоит ли им вообще ее играть. Вот такие демонические правила. Мне они совершенно не подходили. Мы с сестрой обе уставились на него. Потом сестра на меня. Я медленно приподняла рукав, обнажая узы помолвки. Те осветились, подтверждая мою сакральную связь с демоном. Глаза сестры из узких эльфийских стали круглыми, как у совы. Она даже заикаться начала, пытаясь сказать следующую фразу. «Ты, ты, ты с ним, ты, ты за него, как, как, как, когда?» «Даже не спрашивай», — простонала я. «Лучше помоги». Тая прошла и с размаху села на кровать. Всегда знала, что с головой у тебя проблемы, но даже не подозревала, что настолько. Я молитвенно сложила ладони. я, прошу тебя, милая, помоги». Она надменно посмотрела на меня. сощурилась, прикидывая плюшки, которые сможет с меня получить, и тут же выпалила. «Тогда ты напишешь за меня курсовую по теме древней магии». «Я для тебя хоть черта из бездны достану», — клятвенно пообещала я. «Да, с этим у тебя хорошо выходит». Язвительно подметила сестра. «Что делать?» Возрелась на неё я. «Рондер вот-вот подъедет. А у нас здесь демон без памяти, но совершенно уверенный, что я его служная. «У нас гость?» Оживился демон. «Да», — подмигнула ему Тая. «И очень влиятельный». Демон заёрзал в кресле. «В честь нашей помолвки приглашен влиятельный гость? Почему меня не предупредили?» «Необходимо его достойно встретить?» Я обреченно застонала. Тая вскочила и, взмахнув рукой, строго произнесла А вирост, Мирори». Демон покачнулся, уставился на нее немигающим взглядом и в тот же миг тот стал злым. «Вы меня сейчас усыпить пытались?» Я отчетливо поняла, что сейчас произойдет. «Милый», бросилась к демону, «она только учится». Просто решила испробовать. Неудачный момент. Мужчина посмотрел на меня и высокомерно заявил: Прощаю, но только потому, что ты моя суженная, и сегодня день нашей помолвки. Тая облегченно выдохнула и напряженно прошептала. Лия, нужно срочно узнать его имя. Это очень серьезный демон. Он даже не зевнул. Я посмотрела на демонюку. Милый! «Кажется, нам нужно поговорить». И уже обращаясь к сестре, сказала, «В институте, где я училась, в кабинете ректора, есть пентаграмма темного оракула. Она имеет очень большую силу». Ректор Готтер рассказывал, что когда-то давно ее использовали, чтобы отправлять более сильных демонов в преисподнюю. Возможно, и мы можем возвратить Кенна туда, откуда он пришел. Уверена, что как только он попадет в свой мир... К нему вернется память. А грань сотрёт узы с наших рук. И сделать это нужно сейчас же, согласилась со мной сестра. Я постараюсь прикрыть тебя, как смогу, перед Рондером. Скажу, что внеурочно вызвали в институт, куда ты только что устроилась. Срочная работа. Он будет не рад, вздохнула я. Но это лучше, чем если он увидит на моих руках узы с демоном. Я глянула на Кенна. Тот продолжал мне улыбаться, немного растерянно и удивленно. «Подожди», — остановила меня сестра. «На твоем месте я бы его хоть во что-то одела», — мужчина посмотрел на себя. Посильнее запахнулся в халат. «Так не пойдет, вывела вердикт Тая. «Минуточку, я сейчас принесу что-нибудь из гардероба папы». И через пять минут перед нами стоял демон в белой рубашке, черном плаще и брюках, едва доходящих ему до щиколотки, и плотно облегающих ноги. «Да, маловато будет», — вывела резюме я, когда он вышел из гардеробной, куда я отправила его переодеться. «Все лучше, чем в халате», — подвела итог сестра. «Зато сапоги ему подойдут». И уверенно обрезала у папиных сапог носки. Мы смерили демона взглядами. Вид у него был еще тот. «Папа у нас был...» далеко не маленьким, но демон оказался куда крупнее. Рубашка и штаны плотно обтягивали тренированную фигуру, пальцы ног торчали в обрезанных сапогах. «Все равно красавец!» обворожительно улыбнулась Тая. «Но знаете что? Рожки тоже нужно спрятать». Демон ухватился руками за рога. «Не дам», — заявил твердо. «Да и времени нет», — сказала я, накинула на голову демона капюшон плаща и потянула из комнаты.